Глава пятая. Решение. Энтони сидел на краю колодца. Позади него со скрипом раскачивалось ведро, а рядом лежала лопата. Штаны были закатаны до колен, к обнаженным ступням прилипли комья земли, ворот белой рубашки был расстегнут и со лба все еще струился пот. Энтони работал в саду, когда нарочно передал ему письмо от епископа. Просив работу, Энтони немедленно ознакомился с содержимым послания. «Дорогой Энтони», — писал епископ, — «мне весьма неприятно писать это письмо, весьма неприятно. Но иного выхода из сложившихся обстоятельств попросту нет. Не порой кажется, что Господь не желает принимать тебя в свое лоно, ибо всегда и во всем именно ты становишься виновным. Да простит мне Господь эти слова, но если даже такова его воля, я не смогу принять ее, как должно принять покорному слуге Божьему». Дорогой Энтони, с тяжелым сердцем признаюсь в том, что все мои усилия оказались тщетными. Я вынужден подчиниться и лишить тебя прихода. В ином случае тебя будет ждать пустая церковь. Ты останешься без средств к существованию, а епископство лишится прихожан. Но не спеши расстраиваться. Возможно, все эти неприятные события только к лучшему. Спешу сразу же обрадовать тебя хорошей новостью. Я получил сообщение от моего доброго друга сэра Роберта Уоллоб. Старый капеллан умер в Фарли-Оулап, и он искал ему замену. «Я предложил тебя». «Маркиз начал расспрашивать про твою жизнь. Я не стал ничего утаивать. Дабы избавить тебя от неприятных разговоров в будущем, я все ему откровенно рассказал. Мы очень долго беседовали». Сэр Роберт великодушно принял предложение. «Мне удалось выхлопотать для тебя местечко капеллана в Фарли-Оулап с достойным окладом. Это три часа езды от твоего дома. Ты будешь получать 300 фунтов в год». Сможешь раз в месяц приезжать домой и получать дополнительно 20 фунтов в год на необходимые нужды, такие как новая одежда и обувь. Стол будет для тебя бесплатным. Жить будешь в маленьком, но уютном домике рядом с церковью. Это в нескольких минутах ходьбы от поместья. Сэр Роберт прекрасной души человек. Он тебе очень понравится. Я уж не говорю о том, что должность капеллана Фарлиолу откроет для тебя любые двери в нашем графстве. Это прекрасная возможность. Не упусти ее, Энтони. Поезжай туда. «Немедленно! Знаю, что после скандала с приходом ты подумываешь покинуть лона церкви и заняться врачеванием. Но не стоит спешить, Энтони. Взвесь все и только потом принимай решение. С твоим упорством ты, как доктор, наверняка сможешь заработать 300 фунтов в год, но ты никогда не получишь того, что ждет тебя в Фарли Уоллоп – признание общества». Энтони сложил письмо и устремил задумчивый взгляд на мать. Она в это время развешивала постельное белье на веревках перед домом. В глаза сразу бросались огрубевшие пальцы следствие постоянного физического труда и рыжие локоны, которые выбивались из-под белого чепчика. Тилли стояла рядом. Она вытаскивала белье из корзины и подавала матери. Анна Фейнберг была одета так же, как и ее дочь Тилли. Незамысловатое ситцевое платье с передником, которое опускалось до самых туфель. Поношенные туфли на каблуке с поблекшей пряжкой. Единственное, у Тилли волосы были распущены, а ее локоны уложены под чепчик. И это маленькое различие имело определенный смысл с точки зрения поведения женщин в повседневной жизни. Что дозволялось молоденькой девушке, могло быть расценено как признак легкомысленности в отношении 46-летней вдовы, кем и являлась Анна Фейнборг. Энтони боготворил матушку. Она всегда и во всем была для него примером. Ему нравилось наблюдать за ней, и это не зависело от того, чем именно она занималась. И сейчас, наблюдая за уверенными движениями матери, Энтони начал непроизвольно улыбаться. Ему следовало поговорить с ней, спросить ее мнение по поводу письма епископа. После скандала с его назначением в Хамблдоне они с матерью долго беседовали. Общество категорически отказывало им в любом праве. Так стоит ли пытаться плыть против ветра? Что дает его упорство? К чему приведет? Сможет ли он обеспечить достаток в семье, добиваясь уважения? И добьется ли он уважения? А если, несмотря на все усилия, его ждет разочарование? Именно эти вопросы задавала ему матушка. Энтони желал быть тем, кого с нетерпением ждали и кого благодарили, а не тем, кого унижали, оскорбляли и изгоняли. Профессия доктора давала ему такую возможность, но для Энтони этого было недостаточно. В глубине души он мечтал вернуть матери доброе имя. Именно эта мечта привела его в семинарию. Он надеялся в один прекрасный день пройти с ней под руку по Хамблдону и увидеть, как все вокруг оказывают ей уважение. Заметив состояние сына и зная о письме епископа, Анна Фейнберг передала простыню Тилли и неторопливо направилась в сторону колодца. Как только мать подошла, Энтони молча протянул ей письмо. Анна Фейнберг очень внимательно прочитала письмо, затем сложила его и вернула сыну. «Мы же решили, что ты вернешься к врачебной практике. В порту всегда много работы, и тебя там хорошо знают. Не смей говорить, что ты снова передумал». «А как же Тилли?» – тихо спросил Энтони. «Скажите, матушка, разве не должен я сделать все возможное для ее счастья?» «Предложение отличное, но если оно означает новое унижение для тебя, ни я, ни Тилли не позволим принять его». «Я думаю принять предложение, матушка. Это прекрасная возможность для меня и для Тилли». «Подумай очень хорошо, Энтони. Одно дело слышать колкости в свой адрес, но совсем другое – находиться в кругу этих людей. Неужели история с приходом ничему тебя не научила?» «Ты меняешься, Энтони». Приходишь домой мрачным и целый день с нами не разговариваешь. Ты не показываешь свои истинные чувства, но я знаю, что тебе приходится очень нелегко. Ты не сможешь долго терпеть унижение. В один прекрасный день ты сорвешься. Обязательно сорвешься. И тогда все станет намного хуже. У меня достаточно терпения, матушка. Анна Фейнберг широко улыбнулась. Терпение ты унаследовал от меня, но в тебе определенно есть и черты отца. И они вполне могут проявиться». И какими же достоинствами отличался мой покойный батюшка? Нездержанность. Его главная черта характера, особенно после того, как он выпивал. Однажды он перебрал, поехал к моему отцу и высказал ему в лицо все, что, по его мнению, является несправедливостью. Его едва не убили. Полагаю, дедушка заслужил каждое сказанное слово. Заметил на это Энтони. Возможно, не могла не согласиться Анна Фейнберг. Но это никак не оправдывает поведение твоего отца. Надеюсь, вы не ждете от меня обещания по поводу недопустимости столь же неподобающего поведения. Нет, я жду, что ты откажешься от предложений епископа, сложишь в себя духовный сан и вернешься к врачебной практике, в которой ты всегда преуспевал. Если б речь шла о моей жизни, я бы не осмелился слушаться вас, матушка, но речь идет о счастье всей нашей семьи, поэтому я буду вынужден настаивать на своем решении». Возникло короткое молчание. Анна Фейнберг хорошо понимала мотивы поступков сына. Еще лучше она знала его характер. «Когда поедешь в Фарли-Оллоп?» — только и спросила она. «Прямо сейчас», — с готовностью ответил Энтони. «Я не могу заставлять ждать моего приезда». «Я все приготовлю». Энтони молча кивнул в ответ на слова матери. Анна Фейнберг немешко отправилась в сторону дочери. Она без излишних церемоний пересказала разговор. Они коротко поговорили, после чего Анна Фейнберг направилась в дом, а Тилли, подхватив подол платья, подбежала к брату. «Это из-за меня? Я причина!» — гневно закричала Тилли. «Ты уезжаешь?» «Тилли», — попытался было ответить Энтони, но она не дала ему это сделать. Тилли схватила его за руки и закричала прямо в лицо. «Нет! Нет! И нет! Ты никуда не едешь! Я не позволю! К черту этот приход и фарли олоб!» «Тилли», — ужаснулся Энтони. «Что за слова? Ты молодая особа, и тебя не совсем не к лицу. Никогда не веди себя столь неподобающе, даже со мной наедине. Это недопустимо!» «Хорошо, но только ты никуда не поедешь. Вздумаешь меня ослушаться, я сама поеду в Фарлиолоп и пошлю всех к черту. Тилли!» «Мне и здесь хорошо!» — оборвала его Тилли. «Я предпочту твое присутствие, выходу в свет. И не вздумай мне возражать. Тебя никто не смеет задевать, кроме меня, разумеется». «Благодарю тебя, Тилли. Я не ожидал услышать любезности, но не стоит столь открыто выражать...» «Стоит! Ты должен знать, что я не стану мириться с твоим отъездом и не хочу больше ничего слышать». Тилли закрыла руки ушами и стала громко напевать знакомую всем песенку про олененка Горби. Энтони оставалось только развести руками и направиться к лошади, которая мирно пощипывала сено под деревянным навесом. Меньше чем через час, прихватив с собой сумку с одеждой и немного еды, Энтони покидал дом. Тилли бежала за ним и требовала, чтобы он остался, но Энтони не обращал на нее никакого внимания. Когда он выехал за изгородь и поехал по дороге, след ему понесся крик Тилли. «Слышишь, Энтони, настанет день, и я за все тебе отплачу!» Энтони рассмеялся. Слова Тилли прозвучали как угроза. Она же наверняка имела в виду совершенно иное. Тилли надеялась однажды вознаградить брата за все, что он для нее делал. Анна Фейнберг, обняв дочь, смотрела вслед удаляющемуся всаднику и не могла сдержать слез. Они снова расставались. Им снова придется жить, не видя Энтони. Тилли всхлипывала у нее на груди и сквозь слезы бормотала. Он просто так не отделается. Я отомщу ему, жестоко отомщу. Женю его, прежде чем он выдаст меня замуж. И найду для него самую, что ни на есть ужасную женщину».